Глава двадцать шестая. Искушение. Мы с братьями закончили обмениваться взглядами, и пришла моя очередь рассказывать, как же именно я справился с туманным монстром, проигнорировавшим аж две атаки королевского уровня. «Все было очень просто», — я широко улыбнулся. «Неизвестный огненный дух передал мне зелье и сказал найти вас». «Когда пришло время, я просто сопоставил эти два момента и предположил, что именно зелья огня могут нас спасти». «Действительно просто», — недовольно буркнул Степан, и мы принялись собираться, готовясь возвращаться обратно в крепость. «Правда, перед этим я на всякий случай собрал замеченную на земле черную золу. Учитывая, что она лежала именно в тех местах, где мы с ребятами жарили туман незваного гостя, Я даже не стал обращать внимание на отсутствие описания. Но не может подобная вещь быть чем-то обыденным. Уверен, пока я просто не вижу ее настоящей ценности. Но, рано или поздно, когда я решу, что взор сегодня можно и не экономить, я все узнаю. «Не двигайся!» Олег тем временем придержал брата. Затем вытащил из своего невидимого кармана скелет какого-то неизвестного животного. Разобрал его и словно конструктор, сложил в самую настоящую человеческую кисть. Потом ему осталось только приставить ее к руке Степана, а тому, сжимая зубы и удерживая рвущиеся наружу крики, потерпеть, пока она не приросла к месту оторванной культи. Получилось не очень эстетично, самая настоящая рука скелета, зато довольно практично. Главное, пальцы сжимаются и слушаются хозяина. А когда старший блондинчик вытащил из своих запасов белые перчатки и примерил их, то следы вмешательства хирурга-некроманта оказались полностью скрыты. После этого нам здесь уже было больше нечего делать, и наша пятерка, не оглядываясь, двинулась обратно в лагерь. В полной темноте мы добрались до стен, перебрались внутрь, а дальше народ просто двинулся к своим спальным местам. На мгновение я опешил. Почему-то казалось, что кто-то из четверки должен был стоять во время вылазки на страже, и именно этим окном они и воспользовались. Но нет, тогда получается, в заговоре участвует кто-то еще. С возвращением, рада, что ты смог вернуться живым, стоило мне приблизиться к дозорной башне, как из темноты выступила Яна, и поприветствовала меня. Действительно, после разведки она ведь перешла на сторону блондинчиков. Правда, я так и не понял, почему. Я тоже рад, что у меня это получилось. Я поприветствовал девушку, потом поймал ее немного рассеянный взгляд и решил попробовать ее немного разговорить. Кстати, у нас все получилось. Мне очень хотелось посмотреть, как Яна отреагирует на эту информацию. И это хорошо. Девушка показала мне большой палец, но при этом интереса в ее голосе не добавилось ни капли. Похоже, она не в курсе, чем занимались ее союзники, и ей на это абсолютно наплевать. Но почему же тогда она сменила сторону, переметнувшись от Нины к Степану? Все еще недостаточно информации даже для догадок. Попрощавшись с Яной и пожелав ей хорошего дежурства, я решил временно отложить в сторону все тайны и для начала хорошенько выспаться. Отдых был нужен и телу, и мозгам, особенно последним. Находясь в постоянном напряжении, я прямо-таки чувствовал, как они с каждым часом теряют в эффективности. Помню времена до работы на железной дороге. Как давно я не возвращался к тем дням, и ведь даже кошмары давно оставили меня в покое. За пару утренних часов, если не лениться и полностью посвятить себя делу, можно было добиться того же, что потом за целый день при таком же упорном труде. Сейчас, после открытия новых сил в мире карика, Эффективное время существенно увеличилось, но без отдыха все равно было не обойтись. Особенно если дело было не в монотонной работе, которая порой тоже бывает нужна, а в поиске того самого ответа, что делать дальше. Определив, откуда дует ветер и где самое тихое и спокойное место, я не стал пробираться ни в один из домов, а свернулся у стены прямо на свежем воздухе и моментально погрузился в сон. Вернее, как это уже стало привычкой, я не мог полностью позволить себе отключиться, и только дремал, готовый в любой момент вскочить в случае возможной опасности. Кстати, кошки ведь так же спят. Вот и еще одна причина для актуальности моего прозвища. «И что это такое было?» Из состояния ночного транса меня вырвал громкий возмущенный крик. «Егор, это точно его голос». «Мой артефакт опять показывает, что кое-кто ночью гулял по лагерю. Степан, Олег, Ария, Аркан. И что это вам не спится?» Обратив внимание, что скандальный мечник не назвал моего имени, я поднялся и осмотрелся. «Ага, получается, он тоже спал на улице возле дома, из которого сейчас выходят все те, кого он назвал. Похоже, Егор не просто так выбрал свое место. Кто-то, зная о способностях его артефакта, «Посадил его там, чтобы отслеживать возможные перемещения своих... противников?» «И как это понимать?» Поднятую Егором волну тут же подхватила Нина, подтверждая мои мысли о том, кто был истинным заказчиком происходящего. Девушка со Степаном тут же зашлись в яростном споре, обвиняя друг друга в самых страшных грехах. «Я же, пользуясь тем, что все отвлеклись на столь яркое представление вытащил из невидимого кармана булку для перекуса и двинулся к одному, очень важному для моих планов, человеку. «Доброе утро, молодец, что вернулся!» «Спасибо за птицу!» «Ты выжил? С возвращением!» Попадающиеся по дороге члены отряда приветствовали меня, но без особого энтузиазма. Им было гораздо интереснее наблюдать за разворачивающейся борьбой за лидерство, чем выяснение того, как я смог выжить. И плевать, что при этом мой поступок помог нам сохранить лагерь, а кому-то, возможно, и жизнь. В голове невольно мелькнула мысль. Это новые силы так всех изменили, или люди всегда такими были? Из пяти человек, с кем я успел перекинуться словами, лишь в приветствии Кейси, как мне показалось, я не услышал фальши. «Олег, я дело, можно тебя на минуту?» Я наконец-то добрался до младшего блондинчика и приготовился к его вербовке воспользовавшись временным отсутствием старшего брата. «Может быть, потом? Степан уже скоро освободится?» Олег попытался вывернуться из моих сетей. «Но куда ему, тем более, когда у меня есть такой мощный рычаг, как возможность выделить и впечатлить того, кто всю жизнь был для него авторитетом?» «Мне нужен именно ты!» Выделяю голосом последнее слово. Олег не показывал до этого лидерских замашек, Но это не значит, что у него нет собственного эго, которое всегда можно повернуть против своего хозяина. «Я знаю, где тут рядом бродит белый босс. Для его убийства мне будет нужен твой паралич. В качестве платы готов предложить тебе информацию о городе, построенном чужаками из портала». «Это все, что ты видел, когда летал на Орле?» Олег быстро понял, что к чему. «Ага. И ты не хочешь, чтобы я кому-то об этом говорил?» «Естественно!» Олег замолчал. В принципе, он мог бы задать еще много вопросов, но основное было понятно и так. Ему надо было просто решить, готов ли он сыграть самостоятельно. И пусть я сделал все, чтобы он думал, что его поступок будет исключительно в их общих с братом интересах, молодой некромант еще продолжал сомневаться. «У меня найдется для тебя еще одно зелье огня!» Я изобразил улыбку искусителя и немного повысил ставки. «Мне нужен этот парень с его парализующими костями». «Два!» Олег тоже улыбнулся и протянул мне руку. «Вот мы и договорились. Теперь можно наконец-то приступать к исполнению моего плана».